Часть вторая Между небом и землей на третий же год правления наисвятейшего Корхима начались повальные бедствия на святой земле Хуриты. Нескончаемые дожди пропитали землю влакой до такой степени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 Вокруг темнота. Под ним охапка подгнившей соломы, брошенная на сырой каменный пол. Под полом скреблись и пищали крысы. Должно быть, выискивали путь к теплому человеческому мясу. Рудж шевельнулся. Мышцы одеревенели от холода. «Встань!» – приказал он сам себе и встал, скрипнул зубами.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 Ни одного металлического предмета, даже пряжка с пояса срезана. Рудж подошёл к двери и следовал её. Сплошная. Значит, её приходится открывать полностью, чтобы, скажем, накормить узника. Если, конечно, здесь узников кормят, они позволяют мирно подохнуть с голоду. «Как хочется пить!» Но должны же его хотя бы допросить. Может, удастся откупиться. В конце концов, он подданный империи и приплыл на корабле по особому приглашению наисвятейшего. Вздор! Какой вздор! Рудж сжал ладонями голову. Никто в империи даже не узнает, что с ним сталось. Чего ждать от святых братьев? Пыток? Изощрённой казни, может, он трижды пожалеет, что не умер от жажды. «Помоги мне, богиня!» Кормчий привычно потянулся к серьге и вздрогнул от резкой боли. Ну, конечно, ухо разорвано, на мочке запеклась кровь. Итак, его взяли живым, вряд ли до того, чтобы оставить подыхать в этой каменной дыре. Попасть живым в лапы монахов братства? Не лучше ли разбить голову о стену? Нет. Слабость. И ними. Вдруг Рудж, её единственный шанс на спасение, может удастся выкупить хотя бы её. Он ведь не беден, особенно по меркам Хуриды. Триста, четыреста золотых, да хоть тысячу! У Руджа есть друзья. Они соберут нужную сумму. Монахи любят деньги. Как хочется пить. За Руджем пришли. Шаги, звон железа, Скрип дверных петель, багровый огонь факелов, шипение горящего масла. Кормчий заморгал, привыкая к свету. Железо копья уперлось вбок. «Руки!» – буркнул стражник. «Короткая цепь на запястье, долинная и тяжелая на ноги». «На выход!» – наконечник копья легонько подтолкнул в спину. Придурок, в руки возьми, грохнешься. Второй стражник поднял цепь ножных кандалов. На! Лестница в сорок шесть, Рудж считал ступенек. Комната без окон, очаг. Тело обрадовалось теплу после сырого подземелья, но через мгновение кормчиво пробрало зноб. Он понял, где оказался.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 Палачи ругались, и всё начиналось сначала. Руджу на миг стало интересно. Он даже прикинул, в чём дело, но сообразил. Хитрое устройство предназначено отнюдь не для того, чтобы поднимать якорь. В комнате стояла пара табуретов, и Рудж, решив быть наглым, уселся на один из них. Стражники никак не отреагировали.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 Стражники рванули к Курмчеву, но тот уже поднялся, обернулся к вошедшему. Не узнал. Руч видел Дормоножа лишь мельком. Мыне, — начал оправдываться стражник, но монах махнул рукой. Он прошествовал креслу, уселся, долго разглядывал пледника. Курмчи тоже изучал Куридита, прикидывая, чего от него ждать. Решил Ничего хорошего. Если бы не коричневый плащ и бледная кожа, монах вполне сошёл бы за чистокровного аркина. Тонкие губы, прямой тонкий нос, тёмные вьющиеся волосы, порядком поредевшие, Сросшиеся брови и глубоко запавшие глаза придавали дормоножу зловещий вид. Жилистый, мускулистый, Он ничуть не походил на обрюзших туповатых монахов, каких встречал Рудж прежде, кроме одного – отца-наставника воркарского братства, того самого, который встречал баловня в порту. «Назовись», – холодно приказал монах. Скрывать собственное имя показалось кормчему бессмысленным. Рудж – кормчи из Аттура. Холодный взгляд монаха переместился на одного из стражников. Налей ему воды. Стражник торопливо исполнил приказание. Напившись, Руч почувствовал себя лучше. «Благодарю», — сказал он, и ухнул от удара в спину. «Говорю, здесь я», — процедил монах. «А ты отвечаешь. Как ты оказался в Хуриде? Ты шпион?»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 то готов возместить, пробормотал Рудж. А твой дружок, он тоже испугался? Язвительно поинтересовался Дормонож, и святых братьев вы убивали тоже от страха? Кормчу нечего было ответить. Ты преступник, почти добродушно произнес монах, и заслуживаешь самого сурового наказания. Смерть твоя,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 Это и есть доказательство, ибо нас направляет величайший. Насмешливо пояснил Дормонож. Ты что-то говорил о возмещении? Да, обрадовался Рудж, я готов заплатить за ее жизнь. Дорого? Больше, чем за себя? Больше, твердо ответил кормчи. Твои слова приняты к сведению. Кивнул Дорманож. Играя с имперцем, он получал истинное наслаждение. «Может статься, суд братства сочтёт её невиновной в наибольшем из преступлений. Тогда у тебя, если, конечно, ты будешь жив к тому времени, появится возможность купить её для святого братства». «Не понял». Такая женщина понравилась бы монахам, братьям моего обиталища, и дети, по всей видимости, у неё родятся крепкие. Из них вырастут настоящие монахи-воины. «Если я выкупаю её, она должна стать свободной», – отчеканил Рудж. Дармонош усмехнулся. «Глупый имперец забыл, где он». В Хуриде, червяк, всё принадлежит святому братству. Вот настоящая свобода. И вам, скудоумным безбожником, этого не понять. Если тебе окорут милость и позволят возместить ущерб, причинённый святому братству, подозреваемой в колдовстве и её отцом, то жизнь девушки продлится». «Ты не получишь ни монеты!» – блетнею воскликнул Рудж. Дурмонож словно не услышал. Он поднялся, жестом подозвал старшего из палачей. «Поработай с ним!» – негромко сказал брат-хранитель. «Но без члена вредительства и кожу не портить. Понял?» «Да, ваше святейшее достоинство!» «Если захочет говорить о втором шпионе, позови меня». «Не захочет, накорми и отправь в тюрьму». Дормановш покинул пытошную, размышляя, какой казни следует предать им перце. «Она должна быть необычайной, запоминающейся, чтобы даже столицы обратили внимание. Серьёзное дело, братьев трудно удивить» способом предания смерти пресытились».